Простое предложение – строение и грамматическое значение предложений. Предложение – основная синтаксическая единица, которая содержит сообщение, вопрос или побуждение. В отличие от словосочетания, предложение имеет грамматическую основу состоящую из главных членов, подлежащего исказуемого или одного из них. По своему строению предложения очень разнообразны. По количеству грамматических основ они делятся на простые – одна грамматическая основа и сложные – две или несколько основ. Сравни. Незаметно наступил вечер. Грамматическая основа – вечер наступил. Предложение – простое. Незаметно наступил вечер. На небе зажглись яркие звездочки. Грамматические основы. Вечер наступил. Звездочки зажглись. Предложение – сложное. Простые предложения по строению грамматической основы делятся на двусоставные с двумя главными членами и односоставные с одним главным членом. Сравни. Наступила золотая осень. Двусоставное предложение. Осень. Точка. Холодно. Точка. Сумрачно, точка, односоставное предложение. Простые предложения в зависимости от наличия второстепенных членов делятся на распространенные и нераспространенные. Нераспространенные предложения состоят только из главных членов. Небо потемнело. В распространенных предложениях обязательно есть хотя бы один второстепенный член. Небо потемнело на востоке. Нераспространенными и распространенными могут быть как односоставные, так и двусоставные предложения. По цели высказывания предложения бывают повествовательные, содержат Сообщение. Вопросительные содержат вопрос и побудительные содержат побуждение. Каждое из этих предложений может быть восклицательным, если высказывание сопровождается сильным чувством. Главным средством выражения цели высказывания и восклицания – является интонация. В грамматической основе выражаются грамматические значения предложения. Эти значения связаны со значениями наклонений и времени глагола сказуемого. Порядок синтаксического разбора простого предложения. А. Первое. Назвать вид предложения. По цели высказывания повествовательное, вопросительное, побудительное. Второе. Отметить. Восклицательное предложение или невосклицательное. Третье. Найти грамматическую основу предложения и установить, что оно простое. Четвертое. Рассказать. Остроение предложения. Двусоставное или односоставное. Если односоставное, какого типа? Определенно личное, неопределенно личное, безличное, назывное. Нераспространенное или распространенное? Полное или неполное. Если не Указать, какой член предложения в нем опущен. Пятое. Отметить, если предложение осложнено однородными членами. Однородными членами с обобщающим словом или обособленными членами предложения, обращением, вводными словами и другими. Шестое. Разобрать предложения по членам и указать, чем они выражены. Сначала разбираются подлежащие и сказуемое. Далее второстепенные члены, входящие в состав подлежащего, затем в состав сказуемого. Седьмое. Объяснить расстановку знаков. Б. Сказуемое. Первое. Указать, является ли сказуемое простым глагольным или составным, глагольным или именным. Второе. Указать, чем выражено сказуемое. Простое глагольное какой формой глагола? Составное глагольное – какие части в него входят, какую форму имеет вспомогательный глагол. Составное именное – какая употреблена связка, чем выражена именная часть. В. Предложение с однородными членами. Если в предложении есть однородные члены, Указать, какие это однородные члены и как они связаны между собой. Только при помощи интонации или при помощи интонации и союзов. Г. Предложение с обособленными членами. Если в предложении есть обособленные члены, назвать какой член предложения обособлен и указать способ его выражения. Д. Предложение с прямой речью. Указать, что это предложение с прямой речью. Назвать слова автора и прямую речь. Разобрать их. Объяснить расстановку знаков препинания порядок пунктационного разбора первое объяснить употребление знака препинания второе указать его тип по функции выделительный или разделительный третье определить одиночный он или парный